Глава 19. Сломанные крылья. «Дамы, я покину вас для встречи с императором. Постарайтесь не развалить дворец и не попасть в неприятности». С улыбкой поклонился советник и исчез за неприметной дверцей в стене. «Как поживает виконт Танзани?» Светски поинтересовалась Тина у полугномки когда они вышли в коридор в сопровождении двух типов в черном. «Ой, а то ты не знаешь, Тана!» Эмоционально закатила глаза Эсса и взмахнула рукой. Они с папенькой решили открыть лавку артефактов. «И как ты думаешь, кто будет поставлять им артефакты?» «Словно я?» Эсса энергично ткнула себя в грудь пальцем. «Нуждаюсь в посредниках!» «Ха!» «Так почему-то ничего не сказала!» «Я похожа на сумасшедшую?» округлила глаза полугномка. «Нет-нет, пусть они место на скале выкупят, ремонт сделают, мастерскую оборудуют, а я потом потихоньку все приберу к рукам. Ты ведь во мне не сомневаешься?» «В тебе? Никогда!» рассмеялась Тина, ощущая легкость и небывалый подъем. «Эсса, я тебя обожаю!» «Еще бы! Меня невозможно не любить!» Хитро улыбнулась Эсса и дернула за рукав одного из сопровождающих. «Проводите нас к ее высочеству, принцессе Олении. А то в этом убогом дворце легко заблудиться. Все коридоры одинаковые». Пожаловалась она Тине. «Ничего. Алька после свадьбы быстро здесь наведет порядки. Затеет ремонт, и через год от этой серой унылости следа не останется. Так, сейчас познакомлю тебя с будущей императрицей» а потом мы с тобой заберемся куда-нибудь в уголок, и ты мне все-все расскажешь». Последние слова прозвучали с угрозой, и Тина поняла, что Эссу действительно интересует все-все. «Я маму видела», — тихонько сказала она, сжимая руку подруге. «Ого!» — завистью посмотрела на нее полугномка. «И какая она? Это же живая легенда!» Да у нас ею детей пугают. Мол, придет сумеречная леди и выпьет твою душу. Хихикнула она. А теперь и тобой будут пугать. Зря ты облик сняла. Это не я. Это мама. Она сказала, что больше нет смысла прятаться. Он все равно меня чует. Сиат? С восторгом прошептала Эсса, глядя на Тину с благоговением. Ну и зачем тебе холодный лорд, когда есть такой горячий демон? Ткнула она кулачком Тину в бок и подмигнула самым заговорщицким видом. Тина тяжело вздохнула и промолчала. Лишь многозначительно показала глазами на сопровождение. «Не бойся, подруга!» Ободряюще похлопала ее по руке маркиза Гамеш. «Теперь я с тобой, так что надерем задницу любому демоняке!» Темный холодный коридор закончился, и они вошли в большой светлый холл, украшенный картинами в золотых рамах в основном пейзажами. Из холла вело несколько дверей. Перед самыми помпезными стояли гвардейцы в парадной форме. «Нам сюда!» Эсса, не останавливаясь, толкнула двери и вошла внутрь, таща за собой Тину, как на буксире. «Алька, смотри, кого я привела!» Закричала она и ногой захлопнула дверь. «Эсса, ты неисправима!» Прошипела Тина. Глубоко приседая перед красивой ситхи в лазурном платье. Оленя была более нежной копией своего старшего брата. Такие же серебристые волосы, заплетенные у висков в косички. Огромные фиалковые глаза, точенные черты и идеальная фигура. Принцесса была самим совершенством. Даже для ситхи она казалась слишком красивой. Я рада приветствовать сумеречную леди. Вернула принцесса легкий поклон. «Арманти много о вас рассказывал. Леди Тинна! Я вижу на вашей руке брачный браслет рода Араш. Значит ли это, что вы приняли руку лорда-изгнанника?» «Да, ваше высочество». Тина склонила голову. Воспоминания об армии всколыхнули что-то в душе, но сердце промолчало. «Мне жаль. Мне очень жаль» что вы отказали владыке Альвении. Ситхи улыбнулась. Но ведь это не помешает нам дружить. Ни в коей мере, ваше высочество, сочту за честь. Бла-бла-бла. Закатила глаза Эсса. Она уже сидела на широком подоконнике и задрав пышную юбку выше колена, энергично размахивала ногой. Алька, тебе не надоел этот официоз во дворце? Здесь только я Ты, Тина и парочка подсматривающих за нами магов империи. Можешь расслабиться. Где маги?» Тут же завертела головой Тина. Один за картиной с изображением лошади. А второй? Задорно улыбнулась оленя. И сразу стало ясно, что принцесса очень молодая. Второй сидит на стульчике в тесной коморке и прижал ухо к дырке в стенном шкафу. Громко сообщила Эсса. «Молоденький!» Симпатичненький. Так бы и укусила. Раздались грохоты тихое восклицание. Упал. Девушки переглянулись и расхохотались. Ушли, хихикая, сообщила Эсса. Какие бестолочи! Это для нашей безопасности, ты же понимаешь, улыбаясь, произнесла принцесса и жестом пригласила девушек к сервированному столу. Позавтракайте со мной. А где ваши слуги? Спросила Тина, садясь в кресло и расправляя юбку. «Мы с пришли раньше. Остальное посольство едет в каретах и прибудет только к вечеру», — пояснила Оленя. «Меня же Арма отправила личным порталом, потому что боится за мою безопасность. А местным слугам я не доверяю. Говорят, фаворитка императора, весьма искусная ведьма. Не хотелось бы быть отравленной». Оленья прямо посмотрела на Тину, и та поняла, что ее высочество пытается прощупать почву. И Тина ее не осуждала, она сама предпочитала быть готовой к неожиданностям. Эсса налила всем чай и подвинула принцессе блюдо с пирожными. Та придирчиво выбрала самое маленькое и положила себе в тарелку. Полугномка же не беспокоилась о фигуре. Она набрала горку сладости и с удовольствием облизнулась косясь на принцессу с осуждением и непониманием, но промолчала. «Какие бы слухи до вас не доходили?» начала Тина, тщательно подбирая слова, потому что помнила. сидхи распознают ложь. «Это неправда. Наш император очень одинок». «И куда же делась Кристина Эшли?» ехидно спросила Эсса. И Тина в душе прокляла Тана за длинный язык. Явно же он рассказал. Отправилась в монастырь. Пожизненно. Сидхи переглянулись. И на лице оленей промелькнуло облегчение. «А какой он? Ваш император?» Не поднимая глаз от тарелки, спросила принцесса. «А вы не знакомы?» Удивилась Тина. «Нет. По этикету недопустимо встречаться, пока посольство не прибудет», вздохнула принцесса. Я очень боюсь разочароваться. Нет, я знаю, что это мой долг и наш брак неизбежен. Но...» Она подняла на Тину свои удивительные глаза. «Я не хочу прожить жизнь в ненависти. Ты ведь меня понимаешь?» «Да, Тина ее понимала». «Еще бы она тебя не понимала. Она же отказала Арму. Самому Арму. И это после того, как замкнулась с ним круг волшебную ночь. Нет». «Вот скажи мне, подруга, как можно отказаться от такого любовника, как наш владыка? Он же великолепен!» «А ты откуда знаешь?» — округлила и без того огромные глаза принцесса. «Пфф!» Эсса засунула в рот маленькое шоколадное пирожное. Проглотила его и только потом ответила. «Думаешь, я смогла бы пропустить такого мужчину?» Тина хихикнула. «Нет». Эсса неисправима. Наш император очарователен. Отсмеявшись, искренне сообщила она олене Он честный, милый и любопытный. Уверена, он сбежит от советника и найдет способ с вами познакомиться до официального представления. Именно в этот момент в дверь постучали. «Войдите!» – крикнула Эсса, и в ее руке появился маленький золоченый кинжал. Дверь распахнулась. И слуга вкатил столик, на котором стояло огромное блюдо с разнообразным мороженым. Двери за спиной слуги закрылись. Парень поднял голову, и Тина прищурилась. Что-то в облике слуги было ей знакомо. Но что? «Мороженое для ее высочества от его величества!» Звонким юношеским голосом сообщил слуга и подкатил столик ближе. При этом его взгляд не отрывался от лица принцессы. «Попробуйте, леди оленя, это восхитительно вкусно!» «Попробуйте, леди Танна, это восхитительно вкусно!» — припомнила Тина, где слышала этот голос. «Да-да, мы все попробуем!» Эсса указала рукой на стол. «Передайте мою благодарность Его Величеству!» Певучим голосом произнесла оленя и улыбнулась. Тина наблюдала за слугой. И когда принцесса улыбнулась, в глазах парня вспыхнуло такое восхищение, что не заметить его было невозможно. «Эй!» – заорала эсса, успевая подхватить блюдце с мороженым, которое слуга поставил мимо стола. «Ты на стол смотри, а не на нашу принцессу. Что, никогда ситхи не видел?» «Таких красивых никогда!» – с искренним восторгом произнес парень. Поосторожнее в высказываниях, а то узнает император, как ты на его невесту глазел, прикажет выпороть на конюшне. С прищуром рассматривая парня, пригрозила эсса. И пусть, я не боюсь. Еще бы вы боялись, Ваше Величество, флегматичным голосом произнесла Тина, опуская в креманку с земляничным мороженым ложечку. Хотелось бы мне посмотреть, как вы сами себя пороть велите. А вот лорд Палач мог бы. Задумчиво подняла она глаза к потолку. «Он давно повод ищет». «Ну, Тина, почему ты такая вредная? Могла бы и промолчать». Юный император стянул с лица магическую маску. «Я просто подумал, что девушкам тут ужасно скучно». Повернулся он к принцессе и светло улыбнулся. «До официального представления мы ведь можем побыть просто Зиноном и Оленей». «Ну?» Тут он смутился. Если ты не возражаешь, конечно. Нет, он мне нравится. Эсса хлопнула императора по плечу. Свой парень. Надо брать. Принцесса несколько секунд молчала, а затем решительно кивнула. Можем. Честно говоря, я ужасно устала быть ее высочеством. Да уж, притворно вздохнула Тина. Чувствуется влияние леди Гамеш. Надеюсь, это лечится? Они переглянулись и рассмеялись. А спустя час, оставив леди Оленю и его величество Зенона наедине, Эсса и Тина под покровом артефакта невидимости переместились в императорский сад, легко избежав сопровождения и охраны. Здесь было тихо и малолюдно. Девушки с комфортом разместились в небольшой беседке, увитой плющом. И Эсса приступила к допросу. «Эсса!» Ты точно не служишь у владыки в тайной канцелярии? Тебе только допросы проводить. Через полчаса застонала Тина. Не увиливай, хитро щурила Сеса. Как он в постели? Правда так хорош, как о нем говорят? Кто говорит? Тут же нехорошо прищурилась Тина. Все? Ну? Он нежный, заботливый. Тина улыбнулась. Лучший. Асиат с благоговейным придыханием произнесла Эсса имя демона. «Не знаю», — скривилась Тина, чувствуя, как по телу прошла дрожь. «Почему ты перед ним преклоняешься? Ты что, он же легенда, он один выиграл войну, он создал самых сильных и непредсказуемых ситхи. Знаешь, многие очень жалеют, что сумеречные ушли из этого мира, потому что таких целителей, как их мужчины, больше никогда не рождалась. Вместе с ними ушли знания. «Я не хочу становиться женой демона, даже если он бывший бог. Я его боюсь». Тина смотрела, как к ним идет высокий темноволосый гвардеец с огромным мечом на плече. И этот черный меч, тускло поблескивающий под редкими лучами солнца, будил в душе смутную тревогу. «Эсса, давай вернемся». Тина поднялась, не отрывая глаз от гвардейца. Полугномка проследила за ее взглядом и тоже встала. «Это он?» — спокойно спросила она, снимая шею кулон-бусинку. «Это Сеат?» «Демон здесь?» Тина вздрогнула, а гвардеец уже входил в беседку, перекрывая путь к побегу и заполняя собой все пространство. Сразу же стало тесно. И воздух раскалился до невыносимой жары. Как ты меня узнала? Альва Полукровка пророкотал он низким голосом, не сводя с Тины огненного взгляда. По мечу и рогам. Эсса безбоязненно пялилась на демона. Но у него нет рогов. растерянно пробормотала Тина и положила руку на ледяной браслет. Ей передалось спокойствие подруги. Раз Эсса не волнуется, то, похоже, у нее есть козырь в рукаве. «Вот именно! Да я этот меч везде узнаю. Его во всех учебниках изображают. Меч демона. И без рогов. Подозрительно!» Выпалив это, Эс энергично кивнула и сжала кулон. «А ты прыткая и умная, Альва!» – ощерился демон. «Но медлительная!» Два портала открылись одновременно. В один демон зашвырнул тину и прыгнул следом, на ходу распахивая огромные крылья. А из второго выскочил Ашер и Зенон. В спину Сиата полетели два заклинания. Но демон лишь покачнулся и, не оглядываясь, махнул рукой, закрывая проход. А когда от портала осталась лишь узкая золотая полоса, в нее рыбкой нырнул лорд-советник. И наступила тишина. Звенящая тишина. Наполненная запахом садовых цветов и пожарища. «Куда они делись?» – закричал Зинон, поворачиваясь к полугномке. «Не ори!» – огрызнула Сесса, быстро доставая из карманов всевозможные артефакты и амулеты. «Подержите, ваше величество!» – она сунула в руки императору гроздь амулетов на толстых витых нитях. «Что у вас за охрана такая корявая, что Сеат легко перешагнул через границу?» «Демон пришел с темной стороны, а у вас даже сигнализация не сработала!» Гневно выговаривала она, передавая императору все новые и новые амулеты. «Это из-за смерти бабушки, который день повышенный магический фон!» Нехотя объяснил Зенон. «Защиту дворца мы восстановили полностью, а территорию пока не очистили. Как раз нынешним утром этим и занимались с мэтрами и советником. Эсса Чуть не плача, спросил он. «Мы же их найдем?» «Да? А Шер мне, как отец. Я не могу потерять еще и его. Если он обернется, то вы его все равно потеряете». С начестностью честностью сообщила маркиза Гамеш и повесила на шее императора кулон в виде солнца. «Не снимай, пока все не закончится. Это отражатель». «Это из-за его родни, да?» Тихо спросил Зенон. Он из-за меня ушел из семьи. Расторгнул помолвку и отказался от трона старейшины. Его судили и изгнали. Эсса все доставала и доставала амулеты. Заочно, потому что отыскать не смогли. Но стоит ему принять крылатую форму, его найдут, чтобы сломать крылья. А без крыльев лорды северных кланов не живут. Ага, вот он. Она с триумфом помахала перед носом императора с сморщенным корешком, подозрительно напоминающим засохшую фекалию. «Все, ваше величество, ступайте к небести и шагу от нее не делайте. Если с Алькой что-то случится...» «А ты?» «А я?» «Организовывать спасательную экспедицию. Арм должен мне желание». Эсса кровожадно ухмыльнулась. Сломала корешок и исчезла. И только эхо донесло ее последние слова. «Эй, твое императорское величество! Не подведи наставника! Прояви свои лучшие качества! Император ты или уши дохлого гоблина?» Зенон криво улыбнулся, сжал кулаки и тоже исчез в мареве портала. Спустя мгновение он уже отдавал приказы охране звенящим, но спокойным голосом. «Перекрыть все входы! Активировать защиту!» «Запереть гражданских по комнатам, всех магов ко мне в кабинет и пригласить ее высочество-оленью присоединиться к нам. Я желаю знать обо всех прорывах на территории дворца и всех необычных событиях в городе. Доклады ко мне на стол через 10 минут». Толстый, похожий на глыбу льда, купол накрыл тину как только она коснулась коленями скалистой земли. Сквозь его голубую холодную толщу были видны фигуры демона и лорда. Тина стукнула по щиту кулаком, и он отозвался легким звоном. Но даже на миллиметр не сдвинулся с места. Она могла видеть, слышать, но не могла отбежать или дотронуться до лорда. А как хотелось! Сиат расправил крылья и удобнее перехватил меч когтистой лапой. Сейчас огромное лезвие в его руках казалось зубочисткой, и Тина поняла, что демон вырос в размерах. Поистине он выглядел устрашающе. Черная, матово-поблескивающая броня, мощные ноги, бугрящиеся мускулами руки, жесткие черты лица с острыми скулами и горящими красными глазами. Стоящий напротив него Ашер казался в сравнении маленьким и хрупким. «Беги!» – прошептала Тина. Лорд ее услышал. Криво усмехнулся и плавно перетек в боевую стойку мага. «Мне даже не придется морать меч, а твою кровь, дракон. Удерживать настолько мощный щит над моей невестой и одновременно защищать себя ты не сможешь». «Ничего, я попробую тебя разочаровать». Сиат оперся на меч и с интересом возрился на Ашера. Смертный, ты ведь знаешь, без защиты тебе не выстоять. А обратиться значит привлечь внимание родственников. Ты слишком много обо мне знаешь. Вежливая улыбка не сходила с лица лорда. Я интересовался тем, кто смог увлечь мою женщину. И демон напал. Он закрутил меч и обрушил шквал ударов на незащищенного лорда. Тина вскрикнула и зажмурилась боясь открыть глаза и увидеть окровавленный труп мужа. Вряд ли после такого можно выжить. Неплохо! Громкий и раскатистый, как горный обвал, смех демона заставил ее раскрыть глаза. Лорд стоял, окутанный черным дымом, но живой и даже вроде невредимый. Но что ты станешь делать теперь? Сильнейший удар обрушился на купол, защищающий Тину. Она закричала и, присев, закрыла голову ладонями. Второй, третий, четвертый. На безукоризненной ледяной поверхности появилась трещина. «Она моя!» — проревел демон. «И не тебе, человек! Бороться со мной! Я один выжег армию!» Тогда мы были незнакомы. «Когда ты умрешь, твоя защита рухнет, и женщина падет в мои объятия!» Тина поймала полный отчаяния и злости взгляд мужа. «Нет, нет!» — шептала она, глядя ему в глаза. «Не надо, не рискуй собой. Пусть он заберет меня. Я верю, Ашер. Ты меня спасешь». Лорд покачал головой и улыбнулся грустно и нежно. И Тина поняла, что сейчас произойдет. «Нет!» Закричала она, бросаясь на ледяную преграду и сползая по ней на землю. Горячие слезы лились из глаз, но Тина не чувствовала их. Она, не отрываясь, смотрела на Ашера. В лорда полетел огненный шар. Огромный. Он поглотил мужчину полностью. А демон уже держал в руках второй. Крик замер у Тины на губах, когда Ашер вспыхнул факелом и упал на землю чтобы через мгновение подняться над нею огромным гордым драконом с хрустальной чешуей. Яркий солнечный свет преломлялся в прозрачных чешуйках, сияя так, что на дракона было больно смотреть. Удлиненную голову с умными фиалковыми глазами венчала корона, словно созданная из замерзших струй воды. Дракон расправил два мощных крыла и, вытянув шею, дунул в сторону демона. Снежный вихрь ударился в стену огня. Сиат моментально исчез со своего места. Появился за спиной дракона и взмахнул мечом. Тина вцепилась зубами в кулак, чтобы не орать, и по-прежнему, не отрываясь, смотрела на бой. Сиат вырос в размере в несколько раз, и теперь, пожалуй, не уступал дракону. Его огромный черный меч мелькал с такой скоростью, что Тина не успевала замечать его движение. Зато купол который защищал ее от демона. Налился серебром и стал еще толще. «Зачем, Ашер?» — шептала она. «Защити себя!» Взмах мощных крыльев и дракон поднялся в воздух, чтобы с высоты упасть на демона. Но сиад был готов. Он взмыл следом. И теперь бой продолжался над землей. Небо вспыхнуло молнией, и пространство разорвалось обнажая черную звездную ночь. Огромный, идеально правильный черный овал на голубом небе. Из него вылетели два серебряных дракона. Громадных, как дом. Намного больше, чем был ее муж. И по зуду в кончиках пальцев Тина поняла, что они древние, как этот мир. Драконы сделали круг над сцепившимися в небе противниками и вдруг без предупреждения выпустили голубое пламя поглотившая и Сиата, и Ашера. Тина на мгновение поверила, что пришла помощь, что сородичи не оставят в беде собрата. Но когда она увидела стремительно падающего на землю Ашера, то поняла, как же ошиблась, рассчитывая на благородство северных лордов. Тина закричала, срывая голос, ломая ногти в попытке вырваться из ледяного плена. Ашер рухнул на землю. И скалы содрогнулись от удара мощного тела. Два великолепных крыла безжизненными сломанными парусами тянулись за ним по скалистой земле, когда он пополз в сторону защитного купола. Тина смотрела в знакомые глаза, вновь ставшие желтыми, и не чувствовала сердца. Оно умирало вместе с ее мужем. Дракон печально моргнул, и Тина услышала в голове голос лорда. «Прости, любимая!» Тело дракона обвело купол, создавая еще одну непреодолимую преграду. А Шер положил голову на лапы так, что их стены и глаза оказались друг напротив друга. «Не бойся, все будет хорошо!» Тина плакала, прижимаясь лицом к нетающему льду, чтобы быть хоть чуть-чуть ближе к мужу. «Верь мне!» «Я верю!» Шмыгнула она носом, старательно не глядя на сломанные крылья. Рядом шумно приземлился сиад. Шутовским поклоном иронично отсылетовал опустившимся на скалы драконом мечом. «Не могу сказать, что я не рад неожиданной помощи. Но, может, вы сами добьете сородича?» «Мы выполнили свою миссию», — раздался громыхающий голос одного из прилетевших. Приговор приведен в исполнение. Нас не интересует дальнейшая судьба мертвеца. «Даже демоны не убивают своих детей», – задумчиво произнес Сиат и посмотрел в глаза Ашеру. «Я не стану тебя добивать. Мне спешить некуда. Когда ты умрешь, умрет и твоя магия». Драконы тяжело оторвались от скалы и устремились в сторону звездного разрыва, но не долетели. На встречу драконам из их же портала вылетали черные крылатые фигуры. В лучах яркого солнца блестели узкие длинные клинки и короткие пики. Вампиры перекрыли драконам путь к отступлению и без предупреждения атаковали. От группы отделилась одна фигура с двумя тонкими изогнутыми мечами и полетела в сторону купола, что все еще поддерживала ледяной лорд. Захар – Тина прижалась носом к защитному льду, жадностью рассматривая высшего вампира. Захар принял боевую трансформацию, и сейчас было особенно заметно его сходство с демоном. Он оскалил выпирающие иглы клыков и отсылитовал тени мечом, а второй меч резким движением кисти швырнул в дракона. Тина ахнула, решив, что Захар хочет добить раненого, но спустя мгновение у купола стояла шер. Он крутанул меч в руке, проверяя его балансировку, и мрачно кивнул, поинтересовавшись. «Почему так долго?» «Пришли, как только драконы указали путь». Захар внимательно осмотрел лорда. «Прибить тебя, чтобы не мучился?» «Я не настолько ослаб, как думают мои бывшие родичи. Я справлюсь». Вампир только покачал головой и пошел к Сиату. Ашер же повернулся к жене. «Я люблю тебя, леди моя». «Я тоже люблю тебя, мой лорд». Тина прижала ладони к прозрачному куполу, и Ашер коснулся их своими с другой стороны. Девушка жадно всматривалась в знакомые черты. Но все, что она увидела, это тщательно спрятанную боль и печаль во взгляде северного лорда. «Скоро все закончится. Так или иначе?» и, не оглядываясь, он направился к демону. Один из драконов с криком стал падать, в полете обращаясь в высокую худую женщину с черными длинными волосами. К ней, громко шумя крыльями, с победными криками метнулись двое вампиров. Второй дракон попытался прорваться в портал, но, услышав крик напарницы, рванул к ней, обливая вампиров ледяным огнем. Кто-то заорал и один из вампиров вспыхнул голубым факелом, рухнув на скалы. Женщина упала на землю, и на нее сверху спикировали еще двое подданных Захара. Тина зажмурилась, увидев острые клыки и брызги крови, веером алых капель, разлетающиеся из разорванного горла. Дракон трубно закричал, кувыркнулся в воздухе, и вампиры, словно снесенные порывом ветра. Метнулись от него в разные стороны, Уворачиваясь от ледяной магии, Огромных зубов и мощных когтей, Рвущих черные тела. Захар опустился на одно колено И склонил голову перед Сиатом. Демон со спокойным интересом наблюдал за бойней. Он расслабленно стоял, Опершись о меч. Огромный, мрачный, непоколебимый, Как черная скала среди пустыни. Ашер подошел и встал рядом с коленопреклонным вампиром. «Повелитель», — не поднимая головы, промолвил Захар, — «долг чести привел мой клан в этот бой. Прошу простить, что подниму меч против своего бога. Но только за это». С этими словами он легко вскочил на ноги, и сразу же они с Ашером атаковали. Тина с ужасом и восторгом смотрела на слаженные действия этих двоих, понимая, что ее муж и древний вампир не первый раз фихтуют вместе. Они действовали как единое целое, как один организм, как левая и правая рука, предугадывая движения друг друга. С отчаянной смелостью нападали на демона и все равно не могли пробить его защиту. И тогда Тина осознала, почему его называли легендой. До сих пор Сиат не показывал и части своих умений. Он играючи отбивал выпады далеко не последних бойцов этого мира. При этом легко переходил в контратаке. И тогда нападающим приходилось отступать в глухую оборону. Удар. Отход. Еще удар. Выпад. Захар оступается и падает с распоротым боком. Но быстро поднимается. Оскаливает зубы. Перекидывает меч в другую руку и вновь идет в атаку. Выпад и уже Ашер зажимает рану на плече. Смотреть на это было невыносимо больно, и Тина перевела взгляд на дракона, который пытался прорваться в портал. Но оставшиеся в живых вампиры из последних сил держали оборону. Вот огромные челюсти сомкнулись на черной крылатой фигуре, трепляя ее, как тряпочку. Вскрик и довольный рев демона. Сердце остановилось. Ноги перестали держать в раз онемевшее тело, и Тина села на землю. а Шер лежал на боку, а над ним, закрывая его своим телом, распростав крылья, замер Захар с мечом в руке. Ледяная преграда начала таять, и Тина всей своей сущностью поняла, что жизнь уходит из тела ее лорда. «Нет, Сиат, не убивай его! Я согласна идти с тобой!» «Согласна!» Слез не было. Они закончились еще раньше, когда магия двух драконов лишила ее мужа крыльев. Защитный щит упал, и Тина бросилась к Шеру, прильнула губами к его ледяным губам, отдавая все силы, что еще у нее остались. «Живи! Слышишь? Живи!» Она стучала кулаками по его груди, гладила бледное заострившееся лицо. Я умру следом за тобой, Ашер. Зачем мне мир, в котором не будет тебя?» — стонала она. «Мне нравится, как ты произносишь мое имя. Тина!» Чуть слышно ответил лорд и, закрыв глаза, печально улыбнулся. «Живи за нас обоих!» «Тина!» Он протянул руку и пропустил между пальцами красную прядь. «Ты такая красивая, моя маленькая воровка!» «Пора! Я взял тебя в честном бою!» На плечо легла тяжелая ладонь, и сяд легко сдернул тину с тела мужа. «Эй, здоровяк! Отойди от моей подруги!» Раздался звонкий веселый голос Эссы. «Всегда знала! Стоит вас оставить без присмотра, как обязательно что-нибудь случится!» «На что только не пойдут эти драконы, лишь бы не платить бедной гномке долг жизни. Даже помереть готовы. Жадины!» Белоснежная стрела с серебряным оперением вошла в грудь демона, пробивая черный панцирь, словно он был сделан из бумаги. Вторая просвистела рядом. Однако Сиат уже был готов и сбил ее на подлете своим страшным мечом. Но стрелы летели одна за другой с огромной скоростью и он не успевал отмахиваться от всех. Вскоре демон с рёбом упал на одно колено. Меч исчез из его руки. Вместо него перед театом появился чёрный щит. Тина и Захар неверяще смотрели на стройные ряды ситхи. Даже в бою они выглядели, как на параде. Белоснежный плюмаш, серебряные кольчуги, закрывающие колени, белые ножные, украшенные чеканкой и камнями. Многие держали резные луки. Эффектное и впечатляющее появление. Отряд альвов в полной тишине выстраивался вдоль открытого портала. Дракон, увидев Сидхи, опустился на землю и превратился в беловолосого пожилого мужчину. Он склонил голову и сложил руки за спиной. Оградив себя таким же ледяным куполом, как тот, что до этого защищал Тину. Повелитель Альвении в горящей звездным светом кольчуги натянул огромный ростовой лук. Серебряная стрела пробила щит и вошла демону в горло. Сиад захрипел, выдернул стрелу и упал на бок. Арм взмахнул рукой. И к поверженному демону устремились воины-ситхи с закрытыми серебристыми масками лицами. Захар молниеносно перетек в боевую стойку, становясь у них на пути. К нему стремились оставшиеся в живых вампиры. Они окружили демона, не позволяя Сидхи добить страшного противника. Кошеру бросилась стройная фигура, закрытая зеленоватой дымкой. Следом за ней смешно подпрыгивая на неровной земле, побежала невысокая фигурка в чеканном панцире с боевой секирой на плече. «Твое несносное величество!» заорала Эсса. «Тебе где сказали находиться?» «Позади всех!» «Отстань!» — гаркнул Зенон, на ходу вытаскивая из кармана изумрудный кулон. «Он же умирает!» «Вы его не спасете!» — раздался громкий глубокий голос, и все повернулись к беловолосому дракону. «Я — страж рода Арараш, привел в исполнение приговор главы рода. Ашер — изгнанник, отныне лишен крыльев» а вместе с ними лишены бессмертия ледяных лордов. Вы только продлите его агонию. Смертные. «За что вы так с ним?» выкрикнул Зенон, упрямо прикладывая к сердцу советника целительский амулет. «За то, что он выполнил просьбу погибшего друга? За то, что не предал меня? Не бросил умирать? За то, что отдал жизнь ради любимой женщины? Он предал свой народ. Свой клан и свой род». «Чувства — удел слабых. Холодный расчет и долг — вот предназначение лорда. Изгнанника судили и вынесли приговор». Тем же презрительным и бесстрастным голосом ответил дракон. «Он предал интересы своего рода». «О да!» — горько усмехнулся советник, поворачивая голову в сторону говорившего. «Спроси у отца». А чего же он сам не женился на соленье? На этой склочной, расчетливой, холодной стерве, раз это в интересах рода. Тебя убили за то, что ты не женился по приказу отца? Удивился Зенон. Всего лишь? Ну, лорд всех северных земель не любит, когда ему перечат. Криво усмехнулся Ашер. Позаботьтесь о Тинне, ваше величество. «О ней позабочусь я. Место Сидки среди своего народа, а не среди людей». К ним подошел Арм, величественный и красивый. Он изысканно поклонился Тине, словно они были на светском приеме. И она кивнула ему с благодарностью. Хотя после слов правителя Альвении Тине хотелось броситься на Арма с кулаками и требовать спасти ее мужа. Она понимала что спасти Ашера не в силах никто. Даже если она поделится с ним чужой силой, это не поможет. Он умирает. Жизнь уходит из него». «Мы зашли в тупик», — заметил Арм. «Твой друг-вампир не дает мне добить сиата. Твоя женщина смотрит на меня совсем неблагосклонно. Твой император шантажом заставил взять его с собой. А еще мне не нравится твой дракон». Дракон точно не мой. Ашер протянул руку. Тина ухватилась за нее и села рядом. Почему ты пришел, владыка? Хоть и с опозданием, но пришел. Арм закатил глаза. Я проиграл Эссе желание. Никогда не спорь с полугномкой из рода Гамеш. Иначе сам не заметишь, как придешь спасать своего вечного врага. Береги ее, Арм. Ашер поднес ладонь Тины к губам. Нежно поцеловал каждый пальчик. «Не плачь! Я не плачу!» — шмыгнула носом Тина. «Так что мы будем делать с демоном?» Арм повернулся к Захару. «Мужчины!» — раздался женский голос. В воздухе материализовалось овальное зеркало, и в нем появилось отражение Селены. Несуществующий ветер развивал ее волосы. По красным прядям пробегали искры. Она была одета в длинное, алое платье, юбку которого придерживала кончиками пальцев. Арм протянул серебряную руку, и красавица благосклонно приняла ее. Изящная ножка, обутая в черные туфли на высоком каблуке, коснулась земли. Сумеречная ситхи протянула руку в сторону беловолосого дракона. И все ситхи в ужасе сделали шаг назад. Дракон же остался на месте, надеясь на защиту своего щита. Он с презрением смотрел на подходящую к нему женщину. Селена остановилась на границе защиты. Провела кончиками длинных, окрашенных в кровавый цвет ногтей по прозрачному куполу и под ее руками он стал осыпаться ледяной крошкой. Схитхи улыбнулась, и вдруг резко шагнув вперед, прижалась к дракону всем телом. Ее рука легла к нему на талию, а вторая зарылась пальцами в волосы. Алые губы накрыли тонкие ледяные мужские, и поплата пронесся стон. Дракон отвечал на смертельный поцелуй с такой страстью, Какой никогда никто не видел у этой расы. Он даже не понял, когда магия покинула его тело, а душа оказалась в плену сумеречной леди. Сладкая смерть в полной тишине произнес Арм, отходя от Селены на безопасное расстояние. Это награда, промурлыкала Селена, и, подмигнув ошарашенной тени, направилась к сеату. Вампиры безмолвно расступились перед ней, и Захар галантно поклонился, отсолютовав окровавленным мечом. «Леди!» Селена остановилась над демоном и, прикусив губу, долго смотрела в удивленные черные глаза. Сиад зажимал рукой рану в горле. Из его тела торчали серебряные заговоренные стрелы, которые доставляли раненому нестерпимую боль и все равно в его глазах Селена видела восторг, страсти, и недоверие. «Мой Бог!» — певучим тихим голосом произнесла она, осторожно опускаясь на колени рядом с огромным телом. «Ты ведь выполнишь мое желание, если я спасу тебя!» Сиат улыбнулся окровавленными губами. «Все, что угодно моей невесте!» — прохрипел он. Я не сомневалась, что ты это скажешь. Селена не улыбалась. Но ты забыл еще кое-что. Прости, в нашу последнюю встречу я был неправ. И? Я искал тебя двадцать лет. Перевернул оба мира. Я думал, ты мертва. Почему ты похитил мою дочь? Она так похожа на тебя, любовь моя. Я бы не причинил ей горя. Ты уже сделал ее несчастной. Но я до сих пор жив, любовь моя. Это значит, что твое сердце все еще у меня. Селена достала из-под платья цепочку, на которой висело рубиновое сердце. Оно едва заметно пульсировало. «Оно принадлежит тебе, любовь моя» и тогда она его поцеловала. Среди ситхи пошла волна тихого ропота, но вампиры опять сомкнули ряды, не давая никому потревожить этих двоих, встретившихся на пороге полного забвения. Тина же ничего этого не видела. Она сжимала руку Ашера и, не отрываясь, смотрела в его бледное лицо. Рядом молча стояли хмурый император, как никогда похожий на растерянного подростка, и насупленная эсса с прикушенной губой и сжатыми кулаками. Ашер, не моргая, смотрел на жену, стараясь запомнить каждую черту ее лица, чтобы унести в памяти с собой за грань. Его глаза меняли цвет, становясь все светлее и светлее, пока не превратились в два осколка льда. Грудь последний раз опустилась и больше не поднялась. Лорд северных земель, советник императора. Маг-ледяной дракон ушел за грань. «Отойдите!» Раздался глубокий бас, и на тину пала тень. «Дочь моя!» Селена мягко обняла тину за плечи, прижимая к себе. Не было целителей сильнее, чем сумеречные лорды. Они могли возвращать мертвых, если их души не уходили далеко. «Держи своего мужа и надейся». «Позови его», — приказал Сиат, подхватывая Ашера на руки и взмывая с ним к солнцу. Итина звала. С отчаянием и надеждой она звала его по имени. Рассказывала о своем горе. Вспоминала, как они встретились первый раз. Как она ненавидела и как полюбила. Она плакала и смеялась. Ругалась и просила прощения, Обещала никогда не спорить с мужем, и тут же грозилась придушить его, если он не вернется. Рядом тихонько хихикали Эсса и его величество Зенон, давая советы и подсказки. На плечах лежали мягкие руки матери, не позволяя Тине скатиться в отчаяние, а вокруг, запрокинув головы, замерли вампиры и ситхи. Летят. Первой их увидела Эсса, сверкающего в лучах заходящего солнца величавого дракона со всадником на спине. Они с Зеноном обнялись, а потом, схватившись за руки, запрыгали вокруг Тины. «Я же говорила, что он душка!» – орала Эсса. «Не будь я так влюблена в Тана, точно бы увела у селены красавчика-демона!» Еще до того, как дракон опустился на землю, ушли ситхи. На прощание Арм поцеловал Тине руку и, грустно улыбнувшись, сказал «Не могу испытывать радость от его воскрешения, но ради тебя я попробую с этим смириться». Следом за ними исчезли вампиры, унося своих убитых. Защита портала забрала жизни восьмерых воинов. Захар на прощание отсалютовал Сиату мечом и низко поклонился. Демон кивнул показывая, что не держит зла. А Тина могла смотреть только на идущего к ней мужа. «Не смей больше так пугать меня», прошептала она, скрывая лицо у него на груди. «Никогда больше!» «Не буду». Он гладил ее волосы и вдыхал запах цветов и пепла. «Твоя родня больше нам не угрожает?» Тина стояла уткнувшись носом в плечо мужа, и ни на мгновение не желала его отпускать. «Нет, моя леди, у нас не наказывают дважды за одно преступление». «Ты действительно не захотел жениться?» «Ты бы не осуждала меня, если бы увидела мою невесту. Но ее род контролирует алмазную гряду. Я сбежал во время проведения ритуала, оставив невесту с гостями у алтаря». «За мной выслали погоню и нашли бы, если бы не зов отца Зенона. В этом мире в человеческой форме я был недосягаем для них». А мама, значит, спряталась от Сеата не потому, что его боялась, а потому что была на него обижена. А Шер, нежно обхватив подбородок Тины пальцами, поднял ей лицо. «Надеюсь, мы не будем повторять их ошибки. Я ведь не демон». Найду и запру в клетке. И сам с тобой запрусь». Тина улыбнулась и счастливо выдохнула, когда губы лорда коснулись ее губ.